Если только воображение крылатого коня не связано с идеей, уничтожающей существование этого коня. Или если только душа не знает, что идея крылатого коня, которую она имеет, неадекватна. В таком случае она или необходимо будет отрицать существование этого коня, или необходимо сомневаться в нём. Этим, я думаю, я ответил также и на третье возражение, именно сказав, что воля есть нечто универсальное, прилагаемое ко всем идеям и обозначающее только то, что общее всем этим идеям, а именно утверждение, адекватная сущность которого, поскольку она рассматривается таким образом абстрактно, должна находиться вследствие этого во всякой идее и лишь в этом смысле быть во всех идеях одной и той же. Но не поскольку она рассматривается составляющей сущность идей, ибо в этом отношении отдельные утверждения различаются между собой так же, как и самые идеи. Так, например, то утверждение, которое заключает в себе идея круга, отличается от утверждения заключающегося в идее треугольника, точно так же, как идея круга отличается от идеи треугольника. Далее я совершенно отрицаю, будто мы нуждаемся в одинаковой силе мышления, как для утверждения того, что истинно, то, что истинно, так и для утверждения того, что истинно, то, что ложно. Эти два утверждения в отношении к душе относятся друг к другу так же, как существующие к несуществующему, ибо в идеях нет ничего положительного, что составляло бы форму ложностей. Поэтому здесь следует в особенности обратить внимание на то, как легко мы впадаем в ошибку, смешивая универсальное с единичным, и вещи лишь мыслимые или сущности абстрактные с реальными существами. Наконец, что касается до четвертого возражения, то я скажу, что я совершенно согласен, что человек, находясь в таком равновесии, именно человек, который не ощущает ничего, кроме голода и жажды, и имеет перед собой пищу и питье на одинаковом расстоянии, погибнет от голода и жажды. Если меня спросят, не должно ли считать такого человека скорее ослом, чем человеком, то я скажу, что я этого не знаю, так же, как не знаю, кем должно считать того, кто вешается, и кем должно считать детей, дураков, сумасшедших и так далее. Наконец, мне остается показать, какую пользу приносит знание этого учения в жизни. Это мы легко увидим из следующего. Во-первых, оно учит, что мы действуем лишь по воле Бога и причастной божественной природе. И тем более чем совершеннее наши действия и чем более и более мы познаем Бога. Следовательно, это учение, кроме того, что оно дает совершенный покой Духу, имеет еще то преимущество, что учит нас, в чем состоит наше величайшее счастье и блаженство, а именно в одном только познании Бога, ведущем нас лишь к тем действиям, которые внушаются любовью и благочестием. Отсюда нам становится ясным, как далеки от истинной добродетели те, которые за свое добродетель и праведные действия ожидают себе от Бога величайших наград, как за величайшие услуги, как будто бы самодобродетель и служение Богу не были самим счастьем и величайшей свободой. Во-вторых, оно учит, каким образом мы должны вести себя в отношении к делам судьбы, иными словами, в отношении к тому, что не находится в нашей власти, то есть не вытекает из нашей природы, а именно, куда бы ни обернулось счастье, ожидать и переносить это спокойно, ибо все вытекает из вечного определения Бога с той же необходимостью, как из сущности треугольника следует, что три угла его равны двум прямым. В-третьих, Это учение способствует общественной жизни тем, что оно учит никого не ненавидеть, не презирать, не насмехаться, ни на кого не гневаться, никому не завидовать, учит сверх того, каждого быть довольным своим и готовым.